Глава 43 третья Николс не хотел идти на банкет, но и не мог отпустить туда Элизабет одну, так как предполагалось, чтобы они выступят с речами. Банкет должен был состояться в Глазго, городе, который Алик ненавидел. У гостиницы их уже ждала машина, чтобы тотчас отвезти в аэропорт, когда им удастся, соблюдая все приличия, сбежать с банкета. Он уже выступил со своей речью и сидел, глубоко задумавшись о чем-то своем. Было видно, что он напряжен и нервничает. К тому же у него сильно разболелся живот. Какой-то идиот догадался заказать на второе шотландский хаггис, бараний рубец, начиненный потрохами и крепко сдобренный различными специями. Алик едва притронулся к нему, но и этого ему было достаточно. Элизабет сидела рядом с ним. «Алик, тебе плохо?» «Все в порядке», — заверил он ее, сделав над собой усилие и ободряюще похлопав ее по руке. Официальная часть уже подходила к концу, когда к Алику приблизился официант и прошептал на ухо. «Извините, сэр, вас просят к телефону. Мы перевели разговор в кабинет, там вам будет удобнее». Официант вывел Алика из банкетного зала и провел в маленький кабинет за конторкой портье. Алик поднял трубку. «Алло!» — голос Свинтона сказал в трубке. «Это последнее предупреждение». Раздались частые гудки. На другом конце повесили трубку.